Время, проведенное в пещере, не поддавалось простому земному измерению. Время Нижнего мира всегда отличалось и отличается от времени Среднего мира и Верхнего. Бедован понимал, что прошло всего лишь несколько часов, как он блуждает в потьмах подземелья, но щетина почему-то на лице топорщилась многодневная, и даже ногти на руках отросли, «Тоже многодневная. Не ногти, а когти», — подумал пастух, царапая щетину под горлом. Ему уже трудно было дышать. «Еще немного и задохнусь. Хана. Я не знаю, куда я попал, только обратно мне уже не выбраться». Стараясь дышать полной грудью, он стал ощущать ароматные запахи удивительных трав и цветов. Галлюцинация, понял пастух, а затем в тишине подземелья заиграл пастушеский рожок-божок, словно посылал привет из детства, а затем он вспомнил, как давным-давно, будучи в тюремной неволе, он придумал себе подвалы и погреба наподобие винных подвалов и погребов, хранилища. Так называл он свои подземелья, вырытые в мечтах и фантазиях. И теперь, показалось ему, он идет по огромному звукохранилищу, где полно разнокалиберных бутылок, окутанных пылью, паутиной и плесенью, полно разнообразных дубовых бочек, стоящих длинными рядами, и все это богатство – музыкальные шкатулки – Музыкальные ларцы, в которых спрятаны божественные звуки и созвучия, готовые этюды, минуэты, ноктюрны, отрывки из опер, симфоний. Звукохранилище зачаровало его, заколдовало, потому что откуда-то из потаенных музыкальных шкатулок и ларчиков стали появляться сказочный дива то ли царевны, то ли подземные феи. Присмотревшись, Бедован узнал их, поскольку уже видел. Эти красавицы были «До-ре-ми-фа-со-ля-си», одетые в разноцветное платье и сарафаны, расшитые жемчугами и золотом. Эти красавицы кружились перед ним, и постепенно складывалась музыка. Что-то знакомое было в этой сказочной музыке. Сначала Моцарт, затем Бетховен, Бах, а затем он вспомнил повесть о Нибелунгах, средневековую эпическую поэму, вспомнил «Кольцо Нибелунга», четыре эпических оперы, вспомнил легенду о Беовульфе, победителе дракона и великана. Кажется, об этом рассказывала музыка который он слышал, это наяву, засомневался Бедован, или это галлюцинация. И вдруг все звуки стихли, и он увидел в темноте два зеленых, мигающих огонька. Волк, вот это уж точно, это никакая не галлюцинация». Понял Бедован и застонал при мысли о ружье, которое он бросил еще на входе, когда оно самопроизвольно выстрелило. Зеленые глаза понемногу стали приближаться, и пастух с удивлением увидел, что этот волк идет на двух ногах, с каждым шагом все более четко приобретая контур человеческой фигуры. Странный незнакомец, похожий на ламу, бритого наголо, остановился на почтительном расстоянии. Сложив ладони лодочкой, он поклонился и вдруг сказал уважительно и даже несколько торжественно «Здравствуй, га-сэр!» Машинально оглянувшись, Бедован растерянно спросил «Сэр, вы это мне?» Пришелец помолчал усевшись в позу лотоса на каменном полу пещеры, он прикрыл зеленые глаза. «Сначала Георгий, затем Милован, а теперь Бедован», пробормотал он и добавил громче. «Но я-то знаю, кто ты на самом деле. Можешь мне верить, Гассер? Я давно тебя знаю. Я здесь, чтобы тебе помочь. А ты, а вы...» Пастух был в замешательстве. Откуда? Добрыня Жданыч меня прислал. Неужели? Бедован посмотрел в темноту. А почему я должен тебе верить? Ты кто такой? Незнакомец поправил на груди своей какой-то амулет. Я Тайшин, произнес он медленно. Я древний воин. Тайшины, загадочные хранители Алтая, промелькнула подсказка в мозгу Бедавана. Было-было такое племя, древний клан Тайшин. Возникла пауза, капля воды откуда-то сверху сверкнула и капнула, порождая странно громкое эхо. «Тебя, говоришь, добродей направил ко мне? А зачем?» чтобы я проводил тебя в кузницу под облаками. Правильно. Только мне непонятно, почему он тебе не сказал мое настоящее имя. Древний воин поднялся. Я сам давно знаю, давно уважаю тебя. Сказал он прямо и честно, глядя в глаза. Откуда ты меня знаешь? «Таинственный тайшин руки воздел в пустоту полумрачной пещеры. «Госер, ты смеешься? «Но кто же не знает тебя? «Твои подвиги помнят в Бурятии, помнят в Монголии, знают в Тибете. «О подвигах Госера давно сложили бессмертный эпос, «И в живописи Рериха прославился твой подвиг. «Сумасшедший!» «Промелькнуло в голове пастуха, и опять он пожалел, что рядом нет ружья». ГСР, ГСР! почесывай за ухом, бедован что-то вспомнил». «Да-да-да, читал, читал кое-что про ГСР. Только я тут при чем?» «А ты при нем», – с улыбкой сказал древний воин, и опять взялся восхвалять подвиги великого Гэсэра, которого он будто бы видел сейчас перед собой. «И вот что интересно». Чем больше слушал Бедован, тем сильнее сердце волновалось. Странное, непередаваемое что-то испытывал он в те минуты. Речь, естественно, шла о каком-то другом человеке. И в то же время разговор как будто шел о нем, только о очень далеком, невероятно сильном, смелом человеке, прошедшем огонь и воду, и медные трубы. И в какую-то долю секунды... Пастух внутренне вдруг согласился, что разговор действительно касается его. И тут же возникла более здравая мысль. Надо еще постараться. Ох, как постараться, чтобы он стал причастным к этой чужой звонкой славе. Надо многое сделать, чтобы стать преемником, достойным продолжателем древней славы легендарного ГСРа, победителя дракона. А вслед за этим вдруг возникло раздражение. Черт возьми, да это что такое? Почему это мне, русскому мужику, говорят о каком-то ГСРе? Ну ладно бы он вспомнил Илью Муромца, так ведь нет же, ГСР. Он бы вспомнил еще кольцо Нибелунга и назвал бы меня Биавульф. Качая головой, словно бы споря сам с собою, Бедован печально усмехнулся. «А может быть, наш богатырь Илья Муромец слишком долго на печке сидел? А ГСР в это время с драконом воевал? Или, может быть, ГСР — это и есть Илья Муромец, сражавшийся со Змеем Горынычем? Господи, в одном человеке столько кровей намешано бывает. Не разберешься, не рассортируешь кровь по капелькам». Бедован спохватился, обрывая свои раздумья. «Ты сказал, что пришел мне помочь?» «Да, это так». Бедован посмотрел в темноту. «А у меня такое ощущение, что надо спасать старика. Ты знаешь, куда он пошел? С ним зверь какой-то. Это был Велес». «А куда они пошли?» «Этого я сказать не могу. Не имею права. Но мы тоже скоро пойдем туда». А пока нам надо подождать, когда горные духи откроют нам подземные ворота. Пока можно расслабиться. Ты спросил, кто я такой? Так вот послушай. Древний воин снова опустился в позу лотоса. Вспомни, как Лалай Кирсанов хотел найти могилу Чингисхана и тебя в это дело втянул. Помнишь? Вы курган хотели раскопать а потом поднялась вдруг ужасная песчаная буря. Помнишь? Так это мы, Тайшины, -то вам тогда помешали».